В первые же дни она раз-два сказала мне, я подарила матери твоей шелковую тальму со стеклярусом. Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме еще раз, я посоветовал ей. Подарила, так уж не хвастайся. Она испуганно отскочила от меня. Что? Ты с кем говоришь? Лицо ее покрылось красными пятнами. Глаза выкатились, она позвала мужа. Он пришел в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне, «Ей и всем надо говорить «вы», а дерзости не надо говорить». Потом нетерпеливо сказал жене, «Не беспокой ты меня пустяками». «Как пустяки? Если твоя родня, черт ее возьми, родню!» закричал хозяин и убежал. Мне тоже не нравилось, что эти люди родня бабушки. По моим наблюдениям, родственники относятся друг к другу хуже чужих. Больше чужих, зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся. Хозяин понравился мне. Он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то хорошее дело. Часто с удовольствием смеялся. Серые глаза смотрели добродушно. Около истребиного носа забавно играли смешные морщинки. — Довольно вам ругаться, звери-курицы! — говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие плотные зубы. Свекровь и сноха ругались каждый день. Меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра обе нечесанные, расстегнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар. Суетили целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости. За обедом говорили о кушаниях или нивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекровь, Сноха непременно говорила. «А моя мамаша делает это не так». «Не так, значит, хуже». «Нет, лучше». «Ну и ступай к своей мамаше. я, здесь хозяйка, а я кто?» Вмешивался хозяин. «Довольно, звери-курицы. Что вы, с ума сошли». В доме все было необъяснимо странно и смешно. Ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький узкий клазет. Через него вносили в столовую самовары и кушани. Он был предметом веселых шуток и часто источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне против его двери и у дверей на парадное крыльцо. В голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца. Ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе. В большой зале с двумя зеркалами в простенах, картинами-премиями «Нивы» в «Золотом багете» С парой карточных столов и дюжиной венских стульев было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пестрой мягкой мебелью, горками с приданным, серебром и чайной посудой. Ее украшали три лампы, одна, другой больше. В темной без окон спальни, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил запах листового табаку и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нем листы белой бумаги, готовальник, карандаши, блюдцы с тушью и принимались за работу. Один на конце стола, другой против него. Стол качался, он загромождал всю комнату. Когда из детской выходила нянька с хозяйкой, они задевали углы стола. «Да не шляйтесь вы тут!» – кричал Виктор. Хозяйка обиженно просила мужа. «Вася, скажи ему, чтобы он на меня не орал!» «А ты не тряси стол!» — миролюбиво советовал хозяин. «Я беременная, тут тесно!» «Ну, мы уйдем работать в залу!» Но хозяйка кричала негодуя. «Господи, кто ж в зале работает?» Из двери клазета высовывается злое, раскаленное огнем печи, лицо старухи Матрены Ивановны. Она кричит. «Вот, Вася, гляди, ты работаешь, а она в четырех комнатах отелиться не может!» «Дворянка с гребешка, у Мишка не вершка!» Виктор ехидно смеется, а хозяин кричит «Довольно!» Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет «Уйду! Умру!» «Не мешайте мне работать, черт вас возьми!» орет хозяин бледный с натуги, «Сумасшедший дом! Ведь для вас же спину ломаю, вам на корм, о, звери-курицы!» Сначала эти ссоры пугали меня. Особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо. Потом хозяин, уперся руками в дверь, согнулся и крикнул мне «Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!» Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз, хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я все-таки успел отпереть дверь, и хозяин с боем, вытащив супругу в столовую, отнял у нее нож. Сидя в кухне и потирая сбитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря. Нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу никак не прорежешь. Мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула. И, наконец, удобнее было снять крючок взрослому, руки у него длиннее. После этой истории ссоры в доме больше уже не пугали меня. Братья пели в церковном хоре. Случалось, что они начинали тихонько напевать за работой. Старший пел баритоном. «Кольцо души девицы я в море уронил». Младший вступал тенором. «И с тем кольцом я счастье земное погубил». Из детской раздавался тихий возглас хозяйки. «Вы с ума сошли? Ребенок спит!» Или «Ты, Вася, женат? Можно и не петь о девицах. К чему это? Да скоро и как все ночную дарят». «Ну так мы церковная?» Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь где-либо, а тут еще, и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь. «Надо будет переменить квартиру, а то черт знает что», — говорил хозяин. Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении трех лет. Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви. Там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе. Они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоскую досаду против законов хозяев. Нарушать законы стало источником удовольствия для меня. Работы у меня было много. Я исполняла обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, Чистил самовар и медную посуду. По субботам мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи. Ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками. Бегал в лавочку, в аптеку. Мое ближайшее начальство, сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра. Наскро умывшись, она в одной рубахе становилась на колени перед образом и долго жаловалась Богу на свою жизнь, на детей, на сноху. «Господи!» – со слезами в голосе восклицает она, прижав к колбу пальцы, сложенные щепотью. «Господи, ничего я не прошу, ничего мне не надо. Дай только отдохнуть, успокой меня, Господи, силой Твоею!» Ее вопли будили меня. Проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро мутно заглядывает в окно кухни, сквозь стекла, облитые дождем. На полу в холодном сумраке качается серая фигура, тревожно размахивая рукой. С ее маленькой головы из-под сбитого платка осыпались на шею и плечи жиденькие светлые волосы. Платок все время спадал с головы. Старуха, резко поправляя его левой рукой, бормочет. «А, чтоб тебя розорвало!» С размаху бьет себя по лбу, по животу, плечам и шипит. «А снаху накажи, Господи, меня ради! Зачти ей все-все обиды мои! И открой глаза сыну моему, на нее открой, и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милости твоих!» Викторушка спит тут же в кухне, на палатях. Разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом. «Мамаша, опять вы орете с позаранку! Это просто беда!» «Ну, ну, спи себе!» – виновата шепчет старуха. Минуту-две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает. «И чтоб прострелила их в кости, и ни дна бы им ни покрышки, Господи!» «Так страшно, даже дедушка мой не молился!» Помолясь, она будила меня. «Вставай, будет дрыхнуть!» Не затем живешь. Ставь самовар, дров неси, лучины ты не приготовил с вечера. У, -у, У я стараюсь делать все быстро, только бы не слышать шипучего шепота старухи, но угодить ей невозможно. Она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая. Тише пес! Викторушку разбудишь! Я тебе задам! Беги в лавочку. По будням, к утреннему чаю, покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали, «А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот!» И торжествующе кричали, «Сожрал привесок! Вон крошки-то в зубах!» Работал я охотно. Мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей. Я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня. «Усердный, чистоплотен, только дерзок очень». «Ну, матушка, кто же его воспитывал?» И обе старались воспитывать во мне почтение к ним. Но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому все чаще говорила – «Ты должен помнить, что взят из нищей семьи. Я твоей матери шелковую тальму подарила со стеклярусом». Однажды я сказал ей, «Что же мне за эту тальму, шкуру снять с себя для вас?» «Батюшки, да он поджечь может!» Испуганно скричала хозяйка. Я был крайне удивлен. «Почему поджечь?» Они обе то и дело жаловались на меня хозяину. А хозяин говорил мне строго, «Ты, брат, смотри у меня!» Но однажды он равнодушно сказал жене и матери. «Тоже и вы хороши. Ездите на мальчишке, как намерение. Другой бы давно убежал, али издох от такой работы». Это рассердило женщин до слез. Жена, топая ногою, кричала иступленно. «Да разве можно при нем так говорить, дурак ты длинноволосый? Что же я для него после этих слов? Я женщина беременная!» Мать выла плачевно. «Бог тебя прости, Василий, только помяни мое слово, испортишь ты мальчишку!» Когда они ушли в гневе, хозяин строго сказал, Видишь, чертушка, какой шум из-за тебя. Вот я отправлю тебя к дедушке и будешь снова трепичником. Не стерпев обиды, я сказал, трепичником то лучше жить, чем у вас. Приняли в ученики. А чему учите помой выносить? Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно, и, заглядывая в глаза мне, сказал удивленно, Однако ты, рж, это брат, мне не годится, нет. Я думал, меня прогонят. Но через день он пришел в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой. Кончишь чистить ножи? Нарисуй вот это. На листе бумаги был изображен фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений. Вот тебе циркуль. Смери все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль – это будут горизонтальные, потом поперек – это вертикальные. Валяй. Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая. Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провел на листе все горизонтальные, сверил – хорошо, хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные и с изумлением увидал что лицо дома нелепо исказилось. Окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа. Карниз очутился посредине крыши, слуховое окно на трубе. Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаясь понять, как они совершились, и, не поняв, решил исправить дело помощью фантазии. Нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьев, а на земле перед окном кривоногих людей под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродство. Затем исчертил все это наискость полосками и отнес работу учителю. Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился. «Это что ж такое?» «Дождик идет», — объяснил я. «При дожде все дома кажутся кривыми» потому что дождик сам кривой всегда. Птицы, вот это все птицы, спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это люди бегут домой. Вот бар упала, а это разносчик с лимонами. «Покорно благодарю», — сказал хозяин, и, склоняясь над столом, сметая бумагу, волосами захохотал, закричал. «Ох, чтоб тебя в дребезги разнесло, зверь-воробей!» Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу. «Ты его выпари!» Но хозяин миролюбиво заметил. «Ничего, я сам начинал не лучше». Отметив красным карандашом разрушение фасада, он дал мне еще бумаги. "Валя еще раз! Будешь чертить это, пока не добьешься толку». Вторая копия у меня вышла лучше. Только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями. В окнах сидели барни с верами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака. «Зачем же ты опять напачкал?» – сердито спросил хозяин. Я объяснил ему, что без людей скучно очень, но он стал ругаться. «К черту все это! Если хочешь учиться – учись, а это озорство!» когда мне, наконец, удалось сделать копию фасада, похожей на оригинал, это ему понравилось. «Вот видишь, сумел же! Эдак, пожалуй, мы с тобой дойдем до дела скоро!» И задал мне урок. «Сделай план квартиры. Как расположены комнаты? Где двери, окна, где что стоит? Я указывать ничего не буду. Делай сам». Я пошел в кухню и задумался, с чего начать. Но на этой точке и остановилось мое изучение чертежного искусства подошла ко мне старуха-хозяйка и зловеще спросила «Чертить хочешь?» Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертеж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала «На, черти! Нет, это не сойдется! Чтоб чужой работал, а брата единого, родную кровь, прочь!» Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал. Все трое наскакивали друг на друга, плевались, выли, а кончилось это тем, что когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне, «Ты покуда брось все это, не учись, сам видишь, вон что выходит». Мне было жалко его, такой он измятый, беззащитный и навеки оглушен криками баб. Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешают мне в этом. Прежде чем сесть за чертеж, я всегда спрашивал ее. «Делать нечего?» Она хмуро отвечала. «Когда будет, скажу. Торчи, знай, за столом. Балуйся». И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила. «Как у тебя парадная лестница выметена? В углах сорье, пыль, иди мети!» Я шел, смотрел, пыли не было. «Ты спорить против меня?» – кричала она. Однажды она облила мне все чертежи квасом. Другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон. Она озарничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. «Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на все. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела». Ее любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску палати, горячо шипит. «Случайный ты мой, Божий, кровинушка моя горячая, чистая алмазная, ангельское перо легкое. Спит!» Спи, ребенок, одень твою душеньку веселый сон, Приснись тебе невестушка, первая раскрасавица, Королевишна, богачка, купецкая дочь, А не другом твоим, не родясь и сдохнуть, А дружкам, жить им до ста лет, А девица бы за тобой стаями, Как утки засели с ним. Мне нестерпимо смешно. Грубый и ленивый Виктор похож на дятла, Такой же пестрый, большеносый, Такой же упрямый и тупой. Шепот матери иногда будил его, и он бормотал сонно. «Пойдите вы к черту, мамаша! Что вы тут фыркаете прямо в рожу мне? Жить нельзя!» Иногда она покорно слезала с преступка, усмехаясь. «Ну, спи, спи, грубиян!» Но бывало и так. Ноги ее подгибались, шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клокотали жгучие слова. «Так!» Это ты, мать, к черту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая! Дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!» Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы. Было жутко слышать их. Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь. Валилась на диван ко мне и будила меня. «Что вы?» «Молчи!» шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте. «Господи, Илья, пророк, велика мученица Варвара, сохрани нечаянной смерти!» Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ее круглое носатое лицо напряженно надувалось. Серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, измененным сумраком. Кухня большая, но загромождена шкафами, сундуками. Ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, Дрожит огонек неугасимой лампады перед образами. На стене сверкают ножи, как ледяные сосульки. На полках черные сковородки, чьи-то без и рожи. Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлепая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову. Там же стояла катка с водой. Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно сквозь голубой узор иния на стеклах. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня!» – просит она шепотом. Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела. «Кто меня любит, Господи? Кому я нужна?» Врезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки. Выпочкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал, «Жаль, что не на ней женился дедушка, вот бы грызла она его!» Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое ватное лицо ее становилось грустным, глаза тонули в слезах, и она очень убедительно говорила, «Ты думаешь, легко мне?» Родила детей, нянчила, на ноги ставила. Для чего? Вот, живу кухаркой у них. сладко это мне. Привел сын чужую бабу и променял на нее свою кровь. Хорошо это? Ну? Нехорошо, искренне говорил я. Ага, то-то. И она начинала бесстыдно говорить о снохе. Бывало я с ней в бане. видел ее. На что польстился? Такие ли красавицами зовутся? Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно. Сначала ее речи вызывали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду. «Баба – сила!» «Она самого Бога обманула!» «Вот как!» – жужжала она, пристукивая ладонью по столу. «Из-за Евы все люди в ад идут! на кого? О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что Ева Бога обманула. На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом. Из восьми квартир, двуста, в четырех жили офицеры. Пятый – полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми. К ним ходили прачки, горничные, кухарки. Во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина, били женщин. На дворе постоянно кипело то, что называется развратом, распутством, звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась с моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно. Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин морщись говорил: "Довольно, Мамаша". «Господи, уж и слова мне нельзя сказать!» – жаловалась рассказчица. Виктор поощрял ее. «Валяйте, мамаша! Чего стесняться? Все свои ведь!» Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением. Избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет. «Напрасно вы, мамаша, берете деньги. Не жалко мне их, а напрасно. Я ведь для нищих, я на свечи, в церковь. Ну какие там нищие, испортите вы Виктора в конец. Не любишь ты, брата, великий грех на тебе!» Он уходил, отмахиваясь от нее. Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал. Приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал: Не могла больше-то, гвозди, козыри! А ты жри скорее, чтоб не увидали. Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруешь, в вилки в затылке. Однажды я достал горшок и съел пару оладей. Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а, ложась спать на палате, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову. Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны. «Мамаша, кругом направо, где мои носки?» Он преследовал меня глупыми вопросами. «Алешка, отвечай, почему пишется синенький, а говорится финики? Почему говорят колокола, а не около кола? Почему к дереву, а не где плачу? Мне не нравилось, как все они говорят. Воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как ужасно смешно, до смерти хочу есть, страшно весело. Мне казалось, что смешное не может быть ужасным. Веселое, не страшно, и все люди едят вплоть до дня смерти. Я спрашивал их, разве можно так говорить? Они ругались. «Какой учитель, скажите? Вот, нарвать уши!» Но и нарвать уши казалось мне неправильным. Нарвать можно травы, цветов, орехов. Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать. Но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил. «А все-таки уши-то не оторваны!»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 и на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука. Плохо мне жилось, но еще хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости ко мне бабушка. Она являлась черного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в поиск кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил. «А, это ты, Акулина!» небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка. Я не узнавал бабушки. Скромно поджав губы, незнакомо изменив все лицо, она тихонько садилась на скамью у двери около лохани с помоями и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно. Это мучило меня, и я сердито говорил. «Что ты где села?» Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно. «А ты помалкивай, ты здесь не хозяин». Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай, начинал хозяйка свои жалобы. Нередко она злорадно спрашивала сестру, что, Акулина, нищенкой живешь? Эка беда. И все не беда, коли нет стыда. Говорят, Христос тоже не жил. Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь, Христос не нищий, а Сын Божий». Он придет, сказано, со славой судить живых и мертвых. И мертвых, помни, от него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись. Он тебе с Василием отплатит за гордость вашу, за меня, как я бывало, помощи просила у вас, богатых». «Я ведь посильно помогала тебе», равнодушно говорила бабушка. «А Господь нам отплатил, ты знаешь. Мало вам, мало». Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал ее злой виск и тоскливо недоумевал. Как может бабушка терпеть это? И не любил ее в такие минуты. Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головою бабушки. «Идите в столовую!» «Ничего, идите!» Сестра кричала во след бабушке. «Ноги три деревня еловая! На болоте строено. Хозяин встречал бабушку весело – А, премудрая кулина, как живешь? Старичок Коширин дышит? Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души. Все гнешься, работаешь, все работаю, как арестант. С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но как старше. Иногда он вспоминал мою мать. Да, Варвара Васильевна, какая женщина была, богатырь, а? Жена его обращалась к бабушке и вставляла слово. Помните, я ей тальму подарила, черную, шелковую, со стеклярусом. Как же! Совсем еще хорошая тальма была. Да-да, бормотал хозяин, тальма, пальма, а жизнь – шельма. Что это ты говоришь? – подозрительно спрашивала его жена. Я? Так себе. Дни веселые проходят, люди хорошие проходят. Не понимаю я, к чему это у тебя? – беспокоилась хозяйка. Потом бабушку уводят смотреть новорожденного, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво. «Хороша старуха, бабушка твоя». Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей с болью в душе. «Зачем ты ходишь сюда? Зачем? Ведь ты видишь, какие они». «Эх, Алеша, я все вижу», – отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, «и мне становится совестно. Но, разумеется, она все видит, все знает, знает и то, что живет в моей душе этой минуты». Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря. «Не пришла бы я сюда, как бы не ты здесь. Зачем они мне? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня». «А сын Михайла Сашу прогнал. Поить, кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать. Вот я и думаю, не дадут ли хоть целковый. Ты ведь около полугода прожил уж». И шепчет на ухо мне. «Они велели пожурить тебя, поругать. Не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы голуба душа пожил у них. Потерпел гадочка два, пока окрепнешь. Потерпи, а?» «Я обещал терпеть. Это очень трудно». Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете, ради еды, и я живу как во сне. Иногда мне думается, надо убежать, но стоит окаянная зима, по ночам воют в юге, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом. Куда убежишь? Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять. Короткий зимний день и сливал в суете домашней работы неуловимо быстро».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 Огни и свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы. Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странную жизнью сказки. Вся церковь медленно покачивается, точно люлька, качается в густой, как смола темной пустоте. Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенную, ни на что не похожую жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, с духами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ. Обложили окаянные татарове до да своей поганой силищи, обложили они славен Китежград, да во светлый час заутренний, ой ли Господи Боже наш, Пресвятая Богородица, ой, сподобьте вы рабей своих, достоять да им службу утренню, дослушать да Святое Писание. Ой, не дайте татарину святую церковь наглумление, глумление, жен девиц на посрамление, малых детушек на игрище, старых старцев на смерть лютую. А услышал Господь соваов. Услыхала Богородица те людские вздыхания, христианские жалости. И сказал Господь Саваоф, свет Архангеля Михаиле, «А поди-ка ты, Михайло, сотряхни землю под китежем, погрузи китиж во озеро, ин пускай там люди молятся, без отдыху до да без устали, от заутренней до всеношной, все святы службы церковные, во веки и века веков». В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом. Кажется, я и думал в формах ее стихов. В церкви я не молился. Было неловко перед Богом бабушке повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы. Я был уверен, что бабушкину Богу это не может нравиться, так же, как не нравилось мне. Да к тому же они напечатаны в книгах, значит Бог знает их на память, как и все грамотные люди. Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то, или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы. Стоило мне задуматься о невеселой доле моей, сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы. «Господи, Господи, скучно мне, хоть бы уж скорее вырасти, а то жить терпения нет, хоть удавись, Господи, прости». Изучение не выходит толку. Чёртова кукла, бабушка Матрёна, рычит на меня волком, и жить мне очень солоно. Много молитв моих я и до сегодня помню. Работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами. Часто они не зарастают всю жизнь. В церкви было хорошо. Я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканная злой грубостью жизни, омывалась в неясных горячих мечтах. Но я ходил в церковь только в большие морозы, или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замерзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля тоже, замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не живет». Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идешь, точно на крыльях несешься. Один, как луна в небе. Перед тобою ползет твоя тень, гасит искры света на снегу. Смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож с трещоткой в руках. В тяжелом тулупе рядом с ним трясется собака. Неуклюжий человек похож на собачью конуру. Она ушла со двора и двигается по улице неизвестно куда, а огорченная собака – за ней. Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры. Я думаю, что и они тоже убежали от Всеношной. Порою сквозь форточки освещенных окон в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи, тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне. Стоишь под окном – И, принюхиваясь, прислушиваясь, догадываешься, какая это жизнь, что за люди живут в этом доме. Все ночные, а они весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течет меднострунный звон. Особенно интересовал меня одноэтажный приземистый дом на углу безлюдных улиц Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него лунной ночью, В ростепель, перед масленицей. Из квадратной форточки окна вместе с теплым паром струился на улицу необыкновенный звук. Точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот. Слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать ее мешал струнный звон, надоедливо перебивая в течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке чудесной мощности и невыносимой, потому что слушать ее было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что, казалось, весь дом дрожит и гудят стекла в окне. Капала с крыши, и с глаз у меня тоже закапали слезы. Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая, «Ты чего тут торчишь?» «Музыка», — объяснил я. Мало ли что. Пошел».